Карета свернула с Чаринг-Кросс на мощенную площадь перед уайт -холлом. Они ехали прямиком к воротам Гольбен-Гейт, узкому готическому замку с четырьмя зубчатыми башенками. Скопление невыразительных фронтонов и печных труб скрывало открытое пространство слева. Сначала Скотланд-Ярд, Неправильную мозаику дровяных складов, шпарни и винокурин с грудами угля и поленницами дров. А дальше Большой двор Уайт-Холла. Справа, где в детстве Даниэля был парк с видом на Сент-Джеймский дворец, высилась теперь каменная стена в два человеческих роста, совершенно глухая, если не считать бойниц. С Даниэль видел за ней ветки деревьев и крыши деревянных строений, которые Кромвель возвел для своей конной гвардии. Новый король, вероятно, памятуя, что площадь эту некогда заполнил народ, сошедшийся на казнь его отца, сохранил и стены, и бойницы, и конную гвардию. Через большие ворота слева открывался вид на двор, и пару высоких зданий в дальнем его конце, ближе к реке. В ворота по двое, по трое заходили и выходили хорошо и не очень хорошо одетые люди. Они шли по общественной дороге, что велась между дворцовыми строениями и в конце концов выводила к Уайтхоллской пристани, где лодочники сажали и высаживали пассажиров. Вид через большие ворота отчасти закрывал угол дворца для приемов – исполинской белокаменной бонбоньерки. Здание освещали лишь в особо торжественных случаях, дабы в обычные дни дым факелов и свечей не коптил пышногрудых богинь, которых намалевал на потолке Рубинс. Сейчас внутри горели 1 два факела, и Даниэль на мгновение различил Минерву, подавляющую мятеж. Однако экипаж был уже в конце площади и замедлился, поскольку въехал в эстетический тупик настолько кошмарный, что даже лошадям поплохело. Псевдоголландские фронтоны апартаментов леди Каслмейн прямо впереди. Приземистые готические арки Гольбенгейт справа. Средневековые готические башенки над головой и ренессансный дворец для приемов, выстроенный Инниго Джонсоном в подражании итальянцам, по-прежнему слева. А напротив – глухая каменная стена с бойницами, воплощение пуританского духа в архитектуре. Ворота Гольбейна вывели бы их на Кинг-стрит, а она – пристанищу Пепеса в этой части города – Однако кучер круто поворотил упряжку влево в узкий неосвещный проезд идущий позади дома для приемов вниз до самой реки. Любой пристойно одетый англичанин мог пройти у Уайтхолле практически где угодно, даже через внешнюю часть собственно королевских покоев, обычай, который европейская знать находила вульгарным до сумасбродства, Тем не менее, Даниэль никогда не бывал во дворце, считая его местом, куда молодому пуританину заглядывать не след. Он даже не ведал, есть ли здесь выход, и всегда воображал, что люди вроде Апнера ходят сюда приставать к служанкам и затевать дуэли. По правой стороне дворца тянулась внутренняя галерея. Строго говоря, это был просто коридор, ведущий в те части Уайт-холла, где король жил, забавляясь с любовницами и выслушивал советников. Однако, как лондонский мост со временем оброс жилыми домами, галантерейными лавками и питейными заведениями, так и внутренняя галерея по-прежнему пустая воздушная труба оделась древесными грибами пристроек, по большей части апартаментов, которые король жаловал очередным фаворитам и фавориткам. Они сливались в темный бастион справа от Даниэля и казались куда больше, чем были на самом деле. Так лягушка, которую можно засунуть в карман, растягивается чуть не на милю в очах юного натурфилософа, когда ее надо отпрепарировать и разобраться в устройстве внутренних органов. Даниэля несколько раз заставали врасплох взрывы смеха из освещенных свечами окон наверху. Смех казался умным и злым. Проулок, наконец, повернул так, что стал виден его конец. Очевидно, он вел в маленький мощеный двор, о котором Даниэль знал понаслышке. Теоретически, король внимал проповедям из окон различных зал гостиниц, выходящих сюда окнами. Однако, не доехав до святого места, кучер натянул поводья и остановил лошадей. Даниэль огляделся, пытаясь угадать причину остановки, и увидел лишь каменную лестницу, ведущую в туннель или склеп под внутренней галереей. Пепис, Комсток, епископ Честерский и Енох Красный вылезли из кареты. Внизу, в туннеле, горел свет и стоял накрытый стол, а на нем бараний окорок, круг чеширского сыра, блюдо с жаворонками, эль, апельсины. Однако зала была не пиршественная. Даниэль различал отблески печей, поблескивание реторт, склянок с артутью и аптекарских весов. Он слышал, что король повелел устроить в недрах Уайт-Холла алхимическую лабораторию, но до сей поры это были лишь слухи. «Мой кучер отвезет вас в дом мистера Релея Уотерхауза», сказал Пепис, останавливаясь на ступенях. «Прошу, располагайтесь внизу». «Вы очень любезны, сэр, но здесь недалеко, и прогулка пойдет мне на пользу». «Как вам будет угодно. Кланяйтесь от меня, мистеру Ольденбургу». «С превеликим удовольствием!» – отвечал Даниэль и еле сдержался, чтобы не добавить. «А вы от меня королю!» Он собрался с духом и пошел по двору проповедей, заглядывая в окна королевских комнат, но стараясь надолго не задерживать взгляд, как будто гуляет здесь каждый день. Маленький проход под внутренней галереей вывел его в уголок сада, вдоль которого параллельно реке тянулась другая галерея. По ней Даниэль мог бы дойти до королевской лужайки для игры в шары и дальше, до Вестминстера. Однако он уже довольно наэкспериментировался на сегодня и потому пошел напрямик через сад к Гольбейнгейт. Повсюду гуляли и судачили придворные Даниэль то и дело оборачивался, чтобы полюбоваться на покое короля, королевы и придворных, встающие над садом в золотистом сиянии множество восковых свечей. Будь Даниэль впрямь светским человеком, каким на короткое время попытался себя вообразить, он разглядывал бы исключительно людей в окнах и на садовых дорожках, высматривая новую деталь в покрое кафтанов или примечая парочку значительных лиц занятых тихой беседой в темном уголке. Однако лишь одно влекло его взор, как полярная звезда влечет магнитную стрелку. Он повернулся спиною к дворцу и посмотрел через сат и лужайку для игры в шары на Вестминстер. Здесь, высоко на почерневшем от дождей и древки темнело едва различимое в лунном свете пятно – голова Оливера Кромвеля – Когда король 10 лет назад возвратился в Англию, он повелел выкопать труп из могилы, куда положили его Дрейк и другие, отрубить голову, водрузить ее на пику и никогда не снимать. С тех самых пор бывший лорд-протектор беспомощно таращился на притон безудержного разврата, в который превратился Уайтхол. И сейчас... Кромвель, некогда качавший младшего Дрейкова сына на коленях, глядел на него с пики. Даниэль запрокинул голову, посмотрел на звезды и подумал, что с точки зрения Дрейка, взирающего с небес, все это преисподнее, и он, Даниэль, в самом ее центре. Пребывание в лондонском Тауэре коренным образом изменило систему приоритетов Генриха Ольденбурга. Даниэль думал, что секретарь королевского общества первым делом кинется к мешку с заграничной корреспонденцией, но того интересовали только новые струны для лютни. Старик так растолстел, что передвигался с трудом, и Даниэль носил ему нужные вещи из разных концов полукруглой комнаты. Лютню, еще свечи, камертон, ноты, дрова для камина – Ольденбург уложил лютню на колени, словно на проказившего мальчишку, которого собирался выпороть, и обвязал несколько жил вокруг грифа в качестве ладов. Старые совсем истерлись. Последовала получасовая настройка. Новые струны постоянно растягивались, и, наконец, Ольденбург получил то, почему стосковался – Они с Даниэлем, сидя лицом друг к другу, исполнили двухголосую партию, написанную так, что порою их голоса сливались в сладостно резонирующий аккорд. Изогнутые стены отражали звук, словно зеркало в ньютоновском телескопе. Через несколько куплетов Даниэль запомнил свою партию. Теперь, исполняя припев, он обращался к стенам и разглядывал надписи, оставленные узниками прошлых столетий. Не грубые каракули, как на стенах Нью-Гейтской тюрьмы, а чинные изречения, как на надгробьях, по большей части латинские. Встречались астрологические чертежи и иронические заклинания, начертанные арестантами-колдунами потом немного Эля, чтобы остудить голосовые связки, пирог с дичью, бочонок устриц и апельсины – дар королевского общества. И, наконец, Ольденбург быстро рассортировал почту. Он сложил в одну стопку последние вести из Парижской академии Монмора, два письма от Гюйгенса и короткий мемуар от Спинозы, в другую груду посланий от разного рода сумасшедших – а в третью, самую большую, писание Лейбница. «Этот чертов немец никогда не уймется!» проворчал Ольденбург, поскольку он сам был немец и неутомимый корреспондент. Слова его следовало расценивать как шутку на свой счет. «Дайте-ка глянуть!» «Лейбниц предлагает создать сучетос эридиторум, дабы собрать малолетних бродяг» воспитать из них армию натурфилософов и прищучить иезуитов. Рассуждает о свободе воли и предопределении. Занятно было бы стравить его со спинозой. Спрашивает, знаю ли я о смерти Каменского, готов подхватить гаснущий факел панцифизма. Движение континентальных ученых, заметной фигурой которого был упомянутый Каменский, Оно оказало влияние на Уилкинса, Ольденбурга и других создателей экспериментального философского клуба, а затем и королевского общества. Вот написанный легким доступным языком мемуар о том, как дурная латынь, на которой общаются континентальные ученые, ведет к искажению мысли, а в итоге к религиозным расколам, войнам и неправильной философии напоминает мне Уилкинса. Уилкинс. Да, я подумывал украсить стены собственными надписями на всеобщем алфавите. Но уж очень тоскливо. Гляньте, мы изобрели новый философский язык, дабы, когда король бросит нас в тюрьму, покрывать стены более изощренными письменами. «Может быть, новый язык приведет к созданию мира, в котором короли смогут или не захотят бросать нас в тюрьму?» «Сейчас вы вторите Лейбницу, а вот новые математические доказательства. Ничего такого, чего бы не доказали англичане. Однако у Лейбница доказательства изящнее». Нечто скромно озаглавленное Гипотезис физика Нова. Новая физическая гипотеза. Хорошо, что я в Тауре. Иначе бы меня в жизни этого не прочесть. Даниэль сварил кофе на огне, они выпили по чашечке и покурили вергинского табаку из глиняных трубок. Пришло время вечерней прогулки. Ольденбург впереди Даниэля двинулся по огромным каменным ступеням винтовой лестницы. «Я бы придержал дверь и сказал «после вас», но, положим, я упаду. Тогда вы окажетесь у основания башни широкой стрелы, раздавленной моей тушей, а я целый и невредимый. «Готов на всё ради блага королевского общества». — пошутил Даниэль. «Вы для них ценнее, чем я», — сказал Ольденбург. я скоро исчерпаю свою полезность. У вас же все еще впереди. На ваш счет имеются обширные планы. Я бы не поверил вам до вчерашнего вечера, когда мне позволили услышать разговор, совершенно для меня непонятный. Однако, судя по всему, чрезвычайно важный. Перескажите мне его. Они вышли на старую куртину, соединяющую башню широкой стрелы с соляной, и под руку двинулись по крепостной стене. Слева лежал ров, искусственная старица Темзы. За ним оборонительный гласис, казармы и военно-морские склады. Затем луга Уоппинга в излучине реки, тусклые огни Рэдклиффа и Лаймхауса, а дальше тьма, скрывающая, помимо прочего, Европу. Действующие лица – Джон Уилкинс, епископ Честерский и мистер Сэмюэль Пеппис, эсквайр, секретарь адмирала, казначей флота, письмоводитель военно-морской коллегии второй секретарь лорда-хранителя печати, член гильдии рыбаков, казначей Танжерской комиссии, правая рука лорда сандвичского придворный... Я что-нибудь упустил? Член Королевского общества. а Ах, да, спасибо. И что они говорили? Сперва недолго гадали, кто читает вашу переписку. Полагаю, Джон Комсток? Он шпионил для короля во времена Междуцарствия. Почему бы ему не шпионить сейчас? Звучит правдоподобно. Далее перешли к двусмысленным намекам на некие чувствительные сношения. Мистер Пеппес сообщил касательно английского короля, что его чувства к Саосор весьма нежны, и он пишет ей много писем. Ну, вам известно, что Минетта во Франции Минетта по-французски киска. Так король Карл называет свою сестру Генриету Анну, пояснил Ольденбург. Не советую употреблять это прозвище в приличном обществе, если не хотите переехать сюда ко мне. Она ведь замужем, за герцогом Орлеанским. Филипп Герцог-Орлеанский был младшим братом французского короля Людовика XIV. «Да, и мистер пепис перешел на французский, дабы подчеркнуть это обстоятельство. Пожалуйста, продолжайте». Милорта Уилкинс полюбопытствовал, пишет ли она в ответ, и мистер Пеппис сообщил, что Минетта поддерживает переписку усерднее иного дипломата. Ольденбург поморщился и расстроенно покачал головой. Топорная работа. Мистер Пеппи сдал понять, что обмен письмами носит дипломатический характер. Однако с Уилкинсом нет нужды говорить настолько в лоб. Вероятно, он был утомлен, рассеян. Он сидел в присутствии допоздна. Много золота доставили в военно-морское казначейство под покровом тьмы. «Знаю. Смотрите». Ольденбург потянул Даниэля за руку и развернул на запад к внутреннему двору. Они стояли возле соляной башни юго-восточного угла крепости. От них параллельно реке тянулась южная стена, соединяющая череду круглых башен. Справа, посередине, одиноко высился старинный дон-джон. Белая башня. Несколько низких стен делили внутреннее пространство на прямоугольники, однако сверху заметнее всего была западная стена, укрепленная от атак со стороны беспокойного лондонского сити. Между этой стеной и более низкой внешней тянулась узкая невидимая сверху улочка, застроенная мастерскими для плавки и обработки драгоценных металлов. Сейчас над ней стояли клубы дыма и пара. Она звалась Минт-стрит или улица Монетного двора. Непрестанный стук молотов мешает мне спать по ночам. Дым от печей просачивается в амбразуры. В здешних стенах были преимущественно узкие крестообразные бойницы для стрельбы из луков. Отчасти благодаря им... Тауэр был такой надежной тюрьмой, особенно для толстяков. Так вот, почему короли живут теперь в Уайтхолле, чтобы им не досаждал дым с монетного двора. Ха -ха -ха -ха", пошутил Даниэль. На лице Ольденбурга проступило педантичное раздражение. Вы не поняли. Понятный двор работает крайне редко. Несколько месяцев оттуда не доносилось ни звука. Работники пьянствовали и бездельничали. А теперь? Теперь они пьянствуют и трудятся. Несколько дней назад, стоя на этом самом месте, я видел, как военный трехмачтовик, осевший под тяжестью груза, бросил якорь сразу за изгибом реки. Между ним и речными воротами в южной стене принялись сновать лодки. В то же самое время монетный двор вдруг ожил и с тех пор не затихал. И золото начало прибывать в военно-морское казначейство, создавая хлопоты для мистера Пепписа. Давайте вернемся к разговору, который вам позволили услышать. Как епископ Честерский отнесся к довольно неуклюжим откровениям мистера Пепписа? Сказал что-то в таком духе. Так Минета уведомляет его величество о всех событиях в жизни сердечного дружка. И... кого он при этом разумел? Ее мужа? Понимаю, моя наивность достойна жалости. Филипп, герцог корлианский. «Владеет лучшей и самой обширной во Франции коллекцией дамского белья. Он знает лишь один род любовных утех. Когда дюжие офицеры имеют его в задницу». Бедная Минетта. «Она отлично знала, за кого выходит замуж», — сказал Ольденбург. «И медовый месяц провела в постели своего деверя, короля Людовика XIV». Его-то епископ Честерский и назвал сердечным дружком меня ты Благодарю за разъяснение. Пожалуйста, продолжайте. Пепис заверил Уилкинса, что, учитывая объем корреспонденции, король Карл сейчас как никогда близок к упомянутому человеку и привел аналогию с золотыми обручами. «И вы решили, что он имеет в виду брачные узы?» «Даже я понял, что он имел в виду», – запальчиво отвечал Даниэль. «Епископ, разумеется, тоже. Каким он вам показался в ту минуту?» «Расстроенным. Просил подтвердить, что официальные переговоры ведут два архидиссидента. Это секрет». Впрочем, хорошо известный тем, кто ночами разъезжает по Лондону в частных экипажах. Переговоры с Францией ведут граф Шафтсбери и старый приятель короля, участник его беспутств, герцог Бекингем. Избранные не за дипломатический опыт, а за то, что даже ваш покойный батюшка не обвинил бы их в симпатиях к папистам подошел, совершая обход, стражник. — Добрый вечер, мистер Ольденбург. — Здравствуйте, мистер Уотерхаус. — Добрый вечер, Джордж. Как подагра? — Спасибо, сэр. Сегодня получше. Припарка вроде помогает. Где вы взяли рецепт? Джордж назвал пароль другому стражнику на соляной башне, получил ответ, развернулся и, еще раз пожелав им доброго вечера, зашагал прочь. Даниэль любовался видами, покуда не убедился, что подслушать их может лишь гуляющий рядом ворон размером со Спаниэля. В полумиле выше по течению реку делили на рукава и практически перегораживали рукотворные острова, поддерживающие череду коротких каменных арок. Арки соединяла перекрытие Местами деревянная, местами каменная, почти полностью застроенная домами, которые расползались во все стороны, далеко выступая над водой, так что от падения их удерживали лишь диагональные балки. Выше и ниже река текла медленно, но загнанная между островами принималась бурлить. Сами острова и берега Темзы на милю вниз были усеяны обломками лодок, не совладавших со стремниной под лондонским мостом. Такое случалось примерно раз в неделю, и тогда на берег выбрасывало трупы и пожитки незадачливых пассажиров. Некоторые части моста оставались незастроенными, чтобы пожар не перекинулся через реку. В одном из таких просветов остановилась женщина, чтобы закинуть кувшин в бурлящий поток. Даниэль не видел ее лица, но знал, что на нем намалевана грубая маска защита от сглаза. Мельничные колеса, сооруженные под одной из арок, громыхали так, что Ольденбургу с Уотерхаузом за милю от моста приходилось немного повышать голос и ближе наклоняться друг к другу. Даниэль подозревал, что это не случайно. Они приближаются к той части разговора, которую Ольденбург предпочел бы сохранить в тайне от стражников. За лондонским мостом, но гораздо дальше по реке, светился огнями Уайтхол. Даниэль почти убедил себя, что сегодня он озарен зеленоватым сиянием, поскольку енох красный демонстрирует королю, придворным и самым уважаемым членам королевского общества, новый элемент под названием фосфор. Дальше Пеппис заговорил загадками, которых не смог понять даже Уилкинс. Продолжил Даниэль. «Он сказал, отсылаю вас к главе десятой вашего опуса 1641 года». «К криптономикону?» «Полагаю, да». В главе десятой Уилкинс описывает стигонографию, способ скрыть сообщение в безобидном с виду письме. Здесь Даниэль остановился, поскольку Ольденбург изобразил на лице притворно наивное любопытство. Домой вам прекрасно, это известно. Уилкинс извинился за тупость и спросил, говорит ли Пепис о вас? Загрохотал <сохе> Ольденбург, и его хохот канонадой раскатился в каменных стенах внутреннего двора. Ворон подлетел ближе и закричал: "Каа! Аа! Аа!" Оба человека засмеялись. Ольденбург вытащил из кармана кусок хлеба и протянул ворону. Тот в припрыжку подошел и раскрыл клюв, чтобы взять хлеб из пухлой бледной руки. Однако Ольденбург отвел ее и сказал отчетливо. «Криптономикон!» Ворон склонил голову на бок, открыл клюв и затрещал. Ольденбург вздохнул и раскрыл ладонь. «Я учу его говорить», — сказал он. «Но это слово для ворона сложновато». Ворон схватил хлеб из его ладони и запрыгал прочь на случай, если Ольденбург передумает. «Растерянность Уилкинса понятна, однако смысл пеписовых слов вполне ясен». «Кое-кто выше по течению», — взмах рукой в сторону Уайтхолла. Считает, что я шпион, и пересылаю континентальным монархам сведения, запрятанные в якобы философскую переписку. Им невдомек, что человека могут и впрямь занимать новые виды угрей или методы квадратуры гиперболы. Однако Пеппис говорил о другом. «Он неизмеримо умнее». Он объяснял Уилкинсу, что не слишком секретные переговоры, которые ведут Бекингем и Шафтсбери, подобно внешнему безобидному письму, скрывают по-настоящему секретный договор, который два короля заключают при посредничестве Минетты. «Боже правый!» – проговорил Даниэль и оперся о стену, чтобы от головокружения не свалиться в ров. Договор, о подробностях которого мы можем лишь догадываться за исключением одной. Благодаря ему среди ночи появляется золото. Ольденбург указал на речные ворота Тавера. Осторожность не позволила ему произнести старинное название «Ворота изменников». Пеппис мимоходом упомянул, что Томас Мор Англси наполняет флотскую казну. Тогда я его не понял. Наш герцог ганфлицский связан с Францией теснее, чем кто-либо думает, сказал Ольденбург, но объяснять ничего не стал. А так как серебро и золото имеют свою ценность от их материала, то они имеют, во-первых, ту привилегию, что их ценность не может быть изменена властью одного или нескольких государств, ибо они являются общим мерилом товаров всех стран. Деньги же, сделанные из неблагородных металлов, легко могут быть повышены или понижены в своей стоимости. Гоббс. Левиафан. Чуть позже Ольденбург деликатно выставил его вон, чтобы заняться почтой. Под вежливо любопытными взглядами стражников и полуручных воронов Даниэль прошел по уотер на южном краю Тауэра. Он миновал большую прямоугольную башню во внешней стене и с опозданием сообразил, что, повернув голову влево, мог бы взглянуть прямо через ворота изменников. Теперь было поздно, а возвращаться не хотелось. Может, и к лучшему, что он не стал пялиться на ворота. Вдруг кто-нибудь за ним следит и догадается, что Ольденбург о них упомянул. Неужто он мыслит, как придворный? Справа вставала тяжелая восьмиугольная громада колокольной башни. Проходя мимо, Даниэль отважился заглянуть в промежуток между двумя стенами, не более пятидесяти футов шириной. Половину этого пространства занимали низкие строения монетного двора. Пылающие горные за окнами бросали теплые отблески на высокие стены, выхватывая из тьмы черные силуэты угольных телег. Люди с мушкетами угрюмо смотрели на Даниэля. Рабочие ходили из здания в здание, устало, волоча ноги. Он прошел в арку башни Байворд, стоящей на Уотерлейн. Для защиты от нападения с суши. Ворон сидел на водосточной трубе и крикнул ему в спину «Кромвельд!» когда Даниэль вступал на подъемный мост, ведущий через ров от башни Байуорт к средней. За средней башней располагалась львина, но королевский зверинец спал, и львиного рыка Даниэль не услышал. Здесь он по очередному подъемному мосту миновал последнее ответвление рва, оказался в маленьком дворе, называемом Бастионным, и, наконец, через последние маленькие ворота – вышел в большой мир, хотя ему предстояло еще пройти по залитому луной безлюдному гласису мимо шныряющих крыс и собачьих свадеб, прежде чем оказаться среди людей и домов. Теперь Даниэль был в лондонском сити и чувствовал легкую потерю ориентации. Некоторые улицы спрямили после пожара. Он вытащил из кармана массивное золотое яйцо, одни из экспериментальных часов Гука, очередная неудачная попытка решить задачу определения долготы. Стрелки показывали, что демонстрация фосфора в пока не закончилась, а вот заглянуть к родственникам еще прилично. Даниэлю не очень хотелось идти к ним и не слишком верилось, что ему будут особенно рады. Однако он знал, что именно так, такие как Пепис становятся такими, как Пепис. Итак, к хаму. Окна горели ярко. На свече тут явно не скупились. Перед крыльцом стоял экипаж, запряженный парой лошадей. Даниэль с изумлением обнаружил на дверях кареты собственный семейный герб, замок, перекинутый через реку как мост. Дом исходил дымом, словно кузнечный горн, Серые клубы над огромными трубами подсвечивались желтоватыми отблесками огня. Поднимаясь по ступеням, Даниэль различил пение, которое сбилось, но не смолкло, когда он постучал. Это была очень модная песенка, в которой высмеивались ум, трудолюбие и успехи голландцев. «Дворецкий Виконта Уолбургского» «Король пожаловал Томасу Хаму титул Виконта Уолбургского» открыл дверь и распознал в Даниэле гостя, а не клиента, который врывается среди ночи, размахивая распиской. Мэйфлауэрхам, урожденная Уотерхаус, светленькая толстушка, которой никто не дал бы ее 50 лет, скорее 30 стиснула Даниэля так, что ему пришлось встать на цыпочки. Климакс наконец-то положил конец ее чрезвычайным, сложным и запутанным отношениям с собственной утробой. Легендарной саге нерегулярных кровотечений, 11-месячных беременностей, занесенных в аналы королевского общества, пугающих предзнаменований, выкидышей и душераздирающих периодов бесплодия, перемежаемых полосами такой плодовитости, что дядя Томас боялся к ней приближаться – Опущений, загибов, изгибов и прочих перегибов, жутких маточных колик, загадочных взаимодействий с Луной и прочими небесными телами, чудовищного дисбаланса всех четырех гуморов, известных врачебной науке, и еще нескольких известных только Мэйфлаур, сейсмических урчаний, слышных в соседних комнатах рассосавшихся опухолей и, как нетрудно поверить, трех успешных беременностей, завершавшихся четырехдневными родами, во время которых прочные кровати ломались, как тростинки, картины тряслись и падали со стены, а череда викариев, повитух, врачей и родственников без сил расползались по домам. Флауэр родилась со счастливой способностью всегда и везде без смущения рассказывать про свое нутро. Нельзя было угадать, в каком месте разговора или письма она опустится в подробный отчет, от которого собеседники покрывались испариной и задумывались о вещах изначальной и проще эсхатологии. Сам Дрейк затыкался про апокалипсис, когда Мэйфлауэр заводила о своем женском. Дворецкие сбегали, служанки падали без чувств. Лона Мэйфлауэр правила настроениями Англии, как луна правит приливами. «Как э, здоровье?» – спросил Даниэль, внутренне напрягаясь, но она лишь улыбнулась, извинилась, что дом не до конца отделан. Впрочем, модные дома никогда не бывали отделаны до конца. И повела его в гостиную, где дядя Томас развлекал Стерлинга и биатрис Уотерхаузов, а также сэра Ричарда Апторпа с супругой. Наряды не настолько давили роскошью, и Даниэль не чувствовал себя таким уж чудовищно неуместным, как вчера в кофейне. Стерлинг приветствовал его ласково, словно говоря «Извини, братец, но тогда это были дела». По-видимому, они что-то отмечали. Упоминалась большая предстоящая работа, и Даниэль предположил, что речь идет о каком-то этапе проекта, связанного с застройкой. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь спросил, откуда он, чтобы можно было беспечно ответить, мол, ходил в Тауэр, помахивая приказом государственного секретаря, однако никто не спрашивал. Через некоторое время Даниэль понял, что если бы они и узнали, им было бы в сущности все равно. Дверь, выходящая на Корнхилл, постоянно скрипела, открываясь и с грохотом захлопывалась. Наконец Даниэль поймал взгляд дяди Томаса и глазами спросил, что там происходит. Через несколько минут Виконт Уолбургский встал, будто бы по нужде, однако, выходя из комнаты, похлопал Даниэля по плечу. Даниэль вышел вслед за ним в темный коридор, освещенный лишь алыми отблесками в дальнем конце. Он ничего не видел за карикатурным силуэтом хозяина, но слышал, как что-то с шумом пересыпают лопатой, видимо забрасывают уголь в печь. Впрочем, иногда слышался ледяной звон, падающий на каменный пол монетки. В коридоре становилось все более жарко и душно. Наконец они попали в обложенное кирпичом помещение, где рабочий в исподнем засыпал уголь в раскрытую дверцу плавильной печи, которую заметно расширили, когда отстраивали дом после пожара другой рабочий ногами качал мехи, взбираясь по бесконечной лестнице. В старые времена печь была как для выпечки пирожков, в самый раз для ювелира, который изготавливает ложки и серьги. Сейчас она выглядела так, словно в ней можно переливать пушки, и половина веса здания приходилась на трубу. На полу стояли чугунные сундуки, частью пустые частью наполненные серебряными монетами. один из старших приказчиков хама сидел на полу в луже собственного пота и вслух отсчитывал монеты на блюде 98 99 сто после чего вручил блюдо чарльзу хаму младшему из братьев томас был старшим, который высыпал монеты на чашку весов, взвесил при помощи медной гири и сыпал в плавильный тигель размером с хорошую корзину. Операция повторялась, покуда тигель не заполнился почти доверху. Затем раскаленную дверцу печи распахнули, в комнату вонзились кинжалы голубоватого огня, Чарльз Хам надел черные рукавицы, поднял с пола огромные клещи, сунул их в печь, попятился, потянул и вытащил другой тигель чашу бело-желтого, словно нарцисс огня. Поворачиваясь с большой осторожностью, он переместил тигель. Даниэль мог бы проследить его движение с закрытыми глазами по жару и наклонил. Ток светящейся жидкости дугою стремился в глиняную форму. Другие формы стояли по всей комнате – желтые, оранжевые, красные, тусклобурые до черного – Однако, когда на них падал свет, они поблескивали серебром. Наполнив форму до краев, Чарльз Хамп оставил ее на весы, потом взял клещами тигель с монетами и сунул его в печь. Все это время человек на полу не переставал отчитывать монеты. Осипший голос напевно выкликал числа. Монеты звякали «Тинь-тинь-тинь». Даниэль шагнул вперед, нагнулся, взял монету из сундука и повернул, как зеркальце в Исааковом телескопе. Он ожидал увидеть тусклый шиллинг с полустертым портретом королевы Елизаветы, может быть, старый пиастер или талер из тех, что иногда попадали к хамам при обмене. Однако увидел он навехонький профиль Карла II, оттиснутый в яркой лужице блестящего серебра. Саму безупречность Сияющий профиль напомнил о ночных событиях 1666 года. Даниэль бросил монету в сундук, потом, не веря своим глазам, запустил туда руку и вытащил пригоршню. Они были все одинаковые. Гуртики только что из хитроумной машины месье Блондо едва не резали пальцы. Монеты были теплые, как парное молоко. Жар выматывал. Даниэль вместе с дядей Томасом вышел в уличную прохладу. «Они еще теплые!» – воскликнул он. Дядя Томас кивнул. «С монетного двора?» «Да». «Вы хотите сказать, что деньги, отчеканенные сегодня на монетном дворе, той же ночью переливают в слитки на Тред Нидл Стрит?» Теперь Даниэль приметил, что трубы об лавки через два дома от них тоже дымятся, как и в других златокузницах по всей Тред Нидл. Дядя Томас ханжески поднял брови. «И куда они отправляются потом?» – спросил Даниэль. «Такое мог спросить только член Королевского общества», – сказал Стерлинг Уотерхаус, вышедший вслед за ними. «А о чем ты, брат?» спросил Даниэль. Стерлинг медленно шел к ним. Вместо того, чтобы остановиться, он раскинул руки, обнял Даниэля и поцеловал его в щеку. В дыхании ни намека на спиртное. «Никто не знает, куда они отправляются. Это не важно. Важно, что они отправляются, движутся, и движение не останавливается. Это кровь в жилах коммерции». — Но вы должны что-то делать с серебром. — Мы передаем его джентльменам, которые дают нам что-то в обмен, — пояснил дядя Томас. — Спрашивает ли торговка на Билленсгейтском рынке, куда отправляется ее рыба? — Общеизвестно, что серебро просачивается на восток и оседает в сокровищнице великого Могола, либо китайского императора, — сказал Стерлинг. По дороге оно может сотни раз перейти из рук в руки. Я ответил на твой вопрос? Я уже не верю в то, что увидел», промолвил Даниэль и пошел назад в дом. Сквозь тонкие кожаные подошвы чувствовалась каждая неровность булыжной мостовой. Пуританское платье висело жесткими складками. Железные перила холодили ладонь. Он был пылинкою в грязной луже и хотел одного – вернуться к огню, жару и цветному свечению. Некоторое время он стоял в литейной и глядел, как плавит серебро. Больше всего ему нравилось, как жидкий металл собирается в носике наклоненного тигля, потом переливается через край и прочерчивает в воздухе светящуюся дугу. «Ртуть! Есть первичный материал всех металлов!» «Ибо все металлы при плавке превращаются в нее, и она их поглощает, ибо имеет одну с ними природу». «Кто это сказал?» спросил Стерлинг, приглядывая за переменчивым младшим братцем. «Какой-то чертов алхимик», отвечал Даниэль. «Сегодня я оставил всякую надежду когда-нибудь уразуметь деньги». «На самом деле это просто». «И все же не так просто», — сказал Даниэль. «Они следуют простым правилам. Подчиняются логике, следовательно, натурфилософия должна их охватывать и объяснять. Я знающий и разумеющий больше почти всех остальных членов королевского общества должен был бы их понимать. Но нет, мне этого не постичь. Если деньги наука, то еще более темная, чем алхимия». Она отделилась от натурфилософии тысячелетия назад и с тех пор развивается по собственным законам. «Алхимики учат, что рудные жилы в земле – суть ветви огромного древа, ствол которого расположен в центре земли, и металлы поднимаются по ним, словно сок», – сказал Стерлинг. Отблески огня лежали на его задумчивом лице. Даниэль так устал, что сперва не понял аналогии. А может быть, он недооценил брата. Ему подумалось, что тот просит подсказки, где искать золотые жилы. Только в карете Стерлинга по пути к Чаринг-Кросс до него дошло, что хотел сказать брат. Рост денег и коммерции с позиции натурфилософии подобен разрастанию огромного подземного древа. Его можно подозревать, ощущать, иногда использовать практически – но никогда постичь до конца. Таверна голова короля была темна, но не закрыта. Войдя, Даниэль увидел там и сям на стенах и столах островки зеленоватого света и услышал, как знатные люди говорят приглушенными голосами и время от времени взрываются озорным смехом. Но вот свечение померкло, и служанки горящими лучинами зажгли лампы. Теперь Даниэль увидел Пепписа, Уилкинса и комстока а также герцога Ганфридского, сэра Кристофера Рена, сэра Уинстона Черчилля и, за лучшим столом, графа Апнорского, одетого во что-то вроде трехмерного персидского ковра, отороченного мехом и осыпанного бусинками цветного стекла. А может, это были драгоценные камни? Апнор, Рассказывал про фосфор трем сухопаром-дамам, обклеенным черными мушками. Адептам алхимии известно, что каждый металл создают лучи определенной планеты, проникающие вглубь Земли. Так Солнце рождает золото, Луна – серебро, Меркурий – ртуть, Венера – медь, Марс – железо, Юпитер – олово и Сатурн – свинец. Открытая господином Ротом новая элементарная субстанция заставляет предположить, что есть неизвестная науке планета, возможно, зеленого цвета, за орбитой Сатурна. Даниэль двинулся в сторону стола, за которым говорили, отрешенно глядя в пустоту, Черчилль и Рен. Он смотрит на восток и расположен довольно далеко, на севере, ведь так? Быть может, король захочет назвать его Новым Эдинбургом? Да чтобы пресвятыряне возгордились <смех> <смех> Колко произнес черчилль Он не так далеко на севере подал голос Пэпес из-за соседнего стола. Бостон лежит севернее на полтора градуса широты. Мы не ошибемся, посоветовав ему назвать его в свою честь. Чарльзстоун это название уже использовано опять-таки в бостоне. «Тогда в честь его брата. Однако Джеймстаун уже есть в Виргинии». «О чем речь?» – спросил Даниэль. «О новом Амстердаме. Наш монарх получил его в обмен на Суринам», – сказал Черчилль. «Говорите, сэр Уинстон, еще могут быть бродяги в Дорсоте, которые вас не слышали. захохотал Пепис. «Король?» Просил королевское общество подыскать название для города. Очень тихо продолжал Черчилль. «Ммм, его брат ведь вроде как завоевал это место», спросил Даниэль. Он знал ответ, но не мог указывать таким людям. «Да», — со знанием дела произнес Пепис. «Это была часть атлантической компании Йорка», Первонаперво он отбил у голландцев несколько гвинейских портов, богатых золотом и рабами, а затем с попутным пассатом отплыл к следующей добыче – новому Амстердаму. Даниэль отвесил ему легкий поклон и продолжил. Если вы не можете использовать имя Джеймс, быть может воспользоваться титулом, в конце концов, Йорк – город на севере нашего восточного побережья, но не так далеко к северу. «Уже думали», – мрачно отвечал Пеппис. «Есть Йорктаун в Виргинии?» «А может, Нью-Йорк?» – предложил Даниэль. «Умно, однако слишком очевидное производное от Новый Амстердам», – заметил Черчилль. «Если мы назовем его Нью-Йорк, то получится, что в честь города Йорка, а нам надо в честь герцога Йоркского», – ехидно возразил Пеппис. Даниэль сказал. «Вы, разумеется, правы». «Да полно вам». Уилкинс хлопнул ладонью по столу, разбрызгивая пиво и фосфор во все стороны. «Не педанствуйте, мистер Пеппис. Все поймут, что это означает». «По крайней мере, все, кто достаточно умен, чтобы иметь хоть какой-нибудь вес», вставил Рен. «Эээ... -э, ясно. Вы предлагаете более тонкий подход» пробормотал сэр Уинстон Черчилль. «Давайте занесем его в список», — предложил Уилкинс. «Чем больше мы придумаем названий с Джеймс Йорк, тем лучше». Сэр Уинстон Черчилль одобрительно хмыкнул. А может быть, он просто прочищал горло или подзывал служанку. «Как вам будет угодно, мое дело маленькое», — сказал Даниэль. «Я так понимаю, что демонстрация господина рота была принята благосклонно». По какой-то причине все разом покосились на графа Апнерского. «Она шла успешно», – отвечал Пепис, придвигаясь к Даниэлю. «Пока мистер рот не пригрозил отшлепать графа. Не смотрите на него. Не смотрите на него». Продолжая спокойно говорить, Пепис взял Даниэля под руку и развернул от Апнура. Очень не кстати, потому что Даниэль только что различил слова Исаак Ньютон и намеревался подслушать. Пепис провел Даниэля мимо Уилкинса, который в этот момент добродушно шлепал позади ко служанку. Трактирщик позвонил в колокольчик, и все задули свет. Теперь в таверне светился лишь обретший новую силу фосфор. Все сказали «Ух ты!» и Пеппис вытащил Даниэля на улицу. «Вы знаете, что господин Роад получает фосфор из мочи?» «Ходят такие слухи», — отвечал Даниэль. «Мистер Ньютон разбирается в алхимии лучше меня. Он сказал, что Енох Красный пытался по старинному рецепту получить из урины философскую ртуть, И случайно наткнулся на фосфор? Да, и рассказывай целую историю о том, как нашел рецепт в Вавилонии. Пеппис закатил глаза. Придворные слушали, как зачарованные. Так или иначе, для сегодняшней демонстрации он собрал мочу из Уайтхола и выпаривал ее бесконечно на барже посреди темзы не стану мучить вас подробностями. Довольно сказать, что когда он закончил и зрители перестали хлопать, все придворные как один начали сравнивать лучезарность короля с лучезарностью фосфора. Полагаю, это было обязательно. Уилкинс, грохнув дверью, вышел из таверны, по-видимому, с единственной целью посмотреть, как Даниэлю будут пересказывать эту историю. Граф Апнорский высказался в том духе, что причиной всему некая особая субстанция – королевский гумор, пронизывающая тело монарха и выделяемое с мочой. Когда все придворные согласились и отвосхищались философскими познаниями графа, Енох Красный сказал «По правде говоря, большая часть мочи принадлежала королевским гвардейцам и лошадям». «Тут граф скачил, рука его потянулась к шпаге, разумеется, чтобы защитить честь короля», – ставил Уилкинс. «А что его величество?» – спросил Даниэль. Уилкинс изобразил руками весы и покачал ими вверх-вниз. «И тут мистер Пеппес перевесил чашу весов. Он рассказал историю времен реставрации. В 1660 году он был на корабле с королем и некоторыми приближенными, включая графа Апнурского. Тогда, 12 лет. Еще на борту был любимый старый пес короля. Пес нагадил на палубу. Молодой граф пнул пса и хотел выбросить за борт, но король остановил его, сказав со смехом. По крайней мере, в некоторых смыслах короли ничем не отличаются от простых смертных. «Он правда это сказал?» – скричал Даниэль тут же почувствовал себя полным болваном. «Разумеется, нет», – отвечал Пепис. «Я просто пересказал историю таким образом, поскольку это казалось мне полезным». «И помогло?» «Король рассмеялся», – сказал, наконец, Пепис. И Енох Красный спросил, не пришлось ли отшлепать графа, чтобы научить его почтению к старшим. «К старшим?» «Пес был старше графа. Слушайте внимательнее», — сурово нахмурился Пепис. «Мне кажется, это были опрометчивые слова», — пробормотал Даниэль. Король ответил «Нет-нет, Апнер всегда был учтивым малым». Или что-то в таком роде. И дуэли не произошло. «Однако Апнер злопамятен». «Енох отправлял в ад людей получ шапнера За него не тревожьтесь. Займитесь собственными недостатками, молодой человек. Излишней серьезностью, например». Ха -ха -ха -ха. «Склонностью к беспокойству», – вставил Пепис. «Недолжной трезвенностью. Идемте назад в таверну». Он проснулся когда-то на следующий день в наемном экипаже по пути в Кембридж в замкнутом пространстве вместе с Исааком Ньютоном и его разнообразными приобретениями, шестью томами «Театрум Хемикум», огромный мутный невразумительный компендиум алхимических знаний, многочисленными ящичками, набитыми соломой, из которой торчали горлышки реторт, и пахло чем-то незнакомым. Исаак говорил... «Если будешь еще блевать, то, пожалуйста, в эту миску. Я собираю желчь». Эту просьбу Даниэль удовлетворил сразу. «Думаешь, преуспеть в том, что не удалось Еноху Красному? О чем ты? Хочешь получить философскую ртуть? А чем еще можно заниматься? Королевское общество в восторге от твоего телескопа», сказал Даниэль. «Ольденбург просит тебя о нем написать!» «Хм...» – рассеянно проговорил Исаак, сравнивая отрывки из трех книг сразу. «Не подержишь минуточку?» Так Даниэль стал живой подставкой для книг. Впрочем, сейчас он ни на что лучшее и не годился. Следующий час у него на коленях лежал фолиант в четыре дюйма толщиной, оправленный в золото и серебро и явно изготовленный за столетия до Гутенберга. Даниэль едва не ляпнул. «Он, небось, обошелся тебе в чертову уйму денег!» Но при ближайшем рассмотрении обнаружил вклеенный эксклибрис с гербом Апнера и дарственной надписью. «Мистер Ньютон, пусть этот том будет так же драгоценен для вас, как для меня!» Воспоминания о нашей нечаянной встрече. Апнор